Жак хотел что-то возразить, но тут зазвонил телефон. Он сделал жест, который означал «Я вас покину на пять минут». Вышел в спальню и прикрыл дверь. А я все смотрела на странный пейзаж. И чем ему это место так дорого? Тоже мне красота несусветная. Нет, не понимаю. Понимаю, когда картина красивая, или, по крайней мере, интересная, необычная, но вот это... Поднявшись с кресла, я подошла к полотну вплотную. Какое-то странное чувство подсказывало мне, что здесь что-то не так. В памяти вдруг всплыл разговор с Антонио о перепродаже краденых картин. Жак, Либерман, Рим, картины. Обошла полотно несколько раз, плюнула на палец, потерла край картины возле рамы. Краска слезла. Под ней проявился другой красочный слой. Опаньки, опаньки. Я встала как вкопанная и все поняла. Этот невзрачный пейзаж был написан поверх какой-то другой картины. Тогда все стало по местам. Ведь именно этого мне не сказал Антонио в шлюпке. Почти не сказал. Он знал, что продавали краденные картины, но вовремя прикусил язык. Что же касалось Либермана, то я очень сомневалась, что он знал хоть что-то об этом пейзаже. В дверном проходе возник Жак. «Ну что, присмотрелись?» — поинтересовался он, еще не заметив, что я наделала. «Ага, присмотрелась. Ко второй картине под вашим любимым местом...» Жак изменился в лице, подбежал к полотну, потом уставился на меня. Я показала ему палец в краске. Сначала мы молчали, пристально глядя друг другу в глаза. Потом Жак сдался. «Говорю же, растете на глазах», — покачал он головой. «Что хоть за картина?» Ван Гог улыбнулся Жак. «Вам она действительно нужна?» «Я что, похож на идиота? Зачем она мне?» Он погладил парами рукой. «На следующей неделе она уедет в Париж, а я стану несколько богаче, чем сегодня». По дороге домой я пребывала в некой прострации. Мне требовалось время, чтобы переварить произошедшее. Нет, Жак определенно вызвал у меня чувство уважения. Пейзаж, который мне дорог... Эх, молодец. А потом я подумала о Якове Давыдовиче, и мне чего то стало его очень жалко. Вернувшись домой, я положила в конверт фотографии, которые были сделаны Питером, и набрала номер Либермана. К телефону подошел он сам. Яков Давыдович справилась я, прикрывая трубку платком. Да, я кто говорит. Через час будьте за метро Таганское. Что это такое, тихо возмутился Яша. Опять шантаж, у меня больше ничего нет. Не ругайтесь, Яков Давыдович, выполняйте инструкции, посоветовала я и положила трубку. Положила конверт в сумку, поехала на станцию Таганская. Начинал накрапывать дождь, стоял полдень, у метро было людно. Либерман уже толкался у киоска с напитками, сильно нервничал и крутил головы по сторонам. Я представляла, как он себя чувствовал, ведь он в каждом прохожем видел врага. Обошла Яшу сбоку, нашла лавочку, положила конверт под нее. Потом дошла до телефонной будки и набрала личный номер Либермана. Слушаю раздраженно сказал он. «Идите до третьей лавки», — сообщила я, — «под ней конверт. Возьмите его и ждите дальнейших инструкций». Спрятав телефон в карман, Яков Давыдович поспешил к лавке. Одираясь, присел. Выждал еще пару минут, оглянулся, нагнулся за конвертом. Я стояла у входа в метро и отчетливо видела его испуганное лицо. Он положил конверт себе на колени и никак не решался его открыть. Потом вздохнул, возвел глаза к небу, оторвал боковую часть. Настал фотографии с конверта, нахмурился. Конечно, он ничего не понимал. Вглядываясь, он листал их еще и еще и еще. Дождь тем временем набирал обороты. Народ открывал зонтики, спешил под крышей навесы киосков. Только Яков Давыдович сидел на лавочке и смотрел фотографии в сотый раз. Потом встал, спрятал конверт за пазуху, втянул голову в воротник своей легкой куртки и зашагал прочь. Маленький неприметный человек. Я проводила его взглядом и облегченно вздохнула. Спускаться в метро не хотелось. Я открыла зонтик и неспешно побрела по городу, наслаждаясь последними днями уходящего лета. Конец книги Декабрь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читала Надежда Винокурова.